Если бы мир упасть на улицу мог, пьяный его бы оценил я в пятачок. Как-то в залог меня давали в кабачке, — молвил кабачек, — вот залог так залог.